Примечание. Майкл Дрейтон 1563 1631. Палион Бион. Эти люди остались безъмянными, об их мыслях почти невозможно догадаться. Мы можем попытаться проникнуть в первобытное сознание, занявшись астрономо-детективной работой. И опять-таки, Лишь раскопки дают нам скудные факты о том, как они жили, как умирали и какова была их общинная жизнь. Высьцы были деятельным и хорошо организованным народом, земледельцами, рудокопами, торговцами. Почти наверно, их отличала крепкая социально-политическая организация, поскольку у них существовал богатый правящий класс. В могильниках их правителей мы находим образчики этого богатства: янтарные диски в золотой оправе, гагатовые ожерелья из Шотландии, бронзовые, золотые и янтарные амулеты, балтийский янтарь, шкатулки, инкрустированные золотом, голубые фаянсовые бусы из Египта, парадное бронзовое оружие. Оксская культура была настолько деятельной и организованной, что её представители смогли замыслить и создать Стоунхендж, восьмое чудо древнего мира, жемчужину архитектуры, вызывающую своей мощью благоговение и страх, таинственно прекрасную, потрясающее достижение строительного искусства, точно отвечающее своему назначению. загадочное для последующих поколений обсерваторию компьютер воплощение астрономических знаний накопленных за все предыдущие века А как они это сделали, профессор? В салоне стояла тишина. Пассажиры спали, укрывшись оранжевыми одеялами. Внутри приглушенный свет снаружи непроницаемая тьма. Стёрдысы болтали в буфете у нас за спиной. Мы летели над побережьем Оэльса, начиная длинный пологий спуск, который приведёт нас в лондонский аэропорт. Вы спрашиваете о том, как они его воздвигли или как спроектировали? Построили? Четырёх-пятитонные глыбы голубых камней переносились, скатывались и спускались с гор, присселли естественную гавань Милфорд-Хейвен. А оттуда их везли на барке или на плоту по Бристольскому заливу через эстуарий северно в реку Эйван. Этим путём было перевезено по меньшей мере 82 монолита. Бикеры разыскивали камни, быть может, таким же образом, как аргонавты повсюду искавшие золотое руно. Казалось бы, вполне подходящие глыбы можно было найти гораздо ближе, но что-то гнало их в преселье. Если крупица правды в легенде о магии, которую рассказал в XII веке Джоффри Монмутский, Легенды нельзя считать весомыми научными доказательствами. Согласно Джоффри, Мерлин сказал королю Амбросию, некоторых называют в России отцом короля Артура, хотя другие предполагают, что он был отцом Утера Пендрагона, которого третий считают дядей Артура. Пошли за пляской великанов. что в Килле России на горе Вурландии. Ибо камни эти таковы, что в нынешнем веке не мог бы их поставить никто, если только не будет ум его великим в меру его искусства. Ибо огромны камни эти, и нигде нет других наделённых равной силой, а потому поставленные кольцом вокруг этого места, как стоят они ныне, простоят они тут до скончания века. В этих камнях скрыта тайна, И целительная сила их против многих болезней. Великаны в старину принесли их из дальних пределов Африки.